К 1207 году Всеволт, удостоверившись в умысле некоторых рязанских князей обмануть его, схватил их и отослал во Владимир, посажал по рязанским городам своих посадников и потребовал у рязанцев выдачи остальных князей их и с княгинями. Продержал их у себя в плену до самой своей смерти, а в Рязани посадил своего сына на княжение. Когда же буйные... Непокорные рязанцы, как их характеризует Суздальский летописец, вышли из повиновения всеволду и изменили его сыну. Тогда Суздальский князь велел перехватать всех горожан с семействами и с епископом и расточил их по разным городам, а город Рязань сжег. Рязанская земля была как бы покорена Всеволодом и присоединена к великому княжеству Владимирскому. И другим соседям тяжело приходилось от всеволда Князь Смоленский просил у него прощения за неугодный ему поступок. Всеволод самовластно хозяинчил в Новгороде Великом, давал ему князей на всей своей воле, нарушал его старину, казнил его мужей без объявления вины. Одного имени его, по выражению северного летописца, трепетали все страны, по всей земле пронесла слава его. И певец слова о полку Игореве, южно-русский поэт и публицист конца XII века, знает политическое могущество Суздальского князя. Изображая бедствия, какие постигли русскую землю после поражения его северских городов в степи, он обращается к Всеволоду с такими словами. «Великий князь Всеволод, прилететь бы тебе издалека, отчего золотого стола постеречь». Ведь ты можешь Волгу разбрызгать веслами, Дон шлемами вычерпать. В таких поэтически преувеличенных размерах Представлялись черниговскому певцу Волжский флот Всеволода и его сухопутная рать. Таким образом, Суздальская область Еще в начале XII века Захолустные северо-восточные углы русской земли В начале XIII века Является княжеством, решительно господствующим над остальной Руси. Политический центр тяжести явственно передвигается с берегов Среднего Днепра на берега Клязьба. Это передвижение было следствием отлива русских сил из Среднего Поднепровья в область Верхней Волги.